Джонас Кларенс отвез Барбару в Ислингтон в своем стареньком морисе. Дорога была короткой, и всю дорогу Джонас молчал, только побелевшие костяшки пальцев, сжимавших руль, выдавали его тревогу. Они жили на своеобразной маленькой улочке Кейстоун-Крессент, примыкавшей к Каледониан-Роуд. В начале проулка... Было два кафе, торговавших на вынос, откуда доносился запах жареной рыбы, чипсов и яичного рулета. В другом конце, ближе к Пентон-Вилл-Роуд, находилась лавка мясника. Этот район города был наполовину индустриальным, наполовину спальным. Фабрика одежды, инструментальный завод и прокат автомобилей оказались посреди улиц, спешивших придать себе респектабельный и даже модный вид.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 Цветы на низком, но длинном стеллаже, тянувшемся вдоль одной стены книги, альбомы фотографий, недорогой проигрыватель с пластинками и три старинных кубка. Мебели немного, но каждый предмет обстановки был подобран очень тщательно. Джонас Кларенс аккуратно поставил гитару и прошел к двери в спальню. Неу!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 На миг пение прервалось, послышались шаги. Дверь растворилась, и Джилиан Тейс вернулась из царства мертвых. Она казалась копией своей матери. Только светлые волосы были коротко по-мальчишески пострижены. На вид ей можно было дать лет десять. Это впечатление усиливало ее наряд. Прямая юбка, темно-синий пуловер черные ботинки с гольфами, школьница, возвращающаяся домой. — Дорогой, я... — при виде Барбара, она замерла. «Джонас, что -то — Джонас, что-то случилось? Дыхание ее пресеклось. Она попыталась нащупать дверную ручку у себя за спиной. Барбара решительно шагнула вперед. — Скотланд-Ярд, миссис Кларенс, — пояснила она.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 Неужели ты его потеряла? Затем обрушился грохот воды.